Определение. Определение это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета и отвечает на вопросы, какой чей. Относясь к именам существительным, определение, как зависимые слова, связываются с ними или по способу согласования. Согласованное определение или при помощи других способов управления, примыкания. Несогласованное определение. Сравните. Например, автомобильная стоянка. Согласованное определение. Стоянка автомобилей. Флотский борщ. Согласованное определение. Борщ по-флотски. Несогласованное определение. Несогласованное определение может быть выражено неделимым словосочетанием. Например, напротив стоял особняк, какой в три этажа.